Опять девичьи разговоры. — Ой, девчонки, если бы вы знали, как тут хорошо, тут лучше, чем где. Какие мы дуры, сколько, что ушли тогда, девчонки. ну мы же не сбежали, правда же. Помните, мы же предупреждали, вы же не сердитесь, нет. Валя, сидя за столом в кухне дома одной из общинских семей в окружении подруг Комунарок и неизменной в их компании Зулькой, уплетала пирожки с картошкой. Запивая смородиновым чаем и время от времени перемежая рассказ о своих приключениях всхлипываниями, делилось делилась впечатлениями и информацией. Нас ведь почти сразу взяли. Мы до поле добраться же не успели. Да и там было уже ясно, что везде так. Дуры такие. Надо было сразу возвращаться. Но мы решили все же в Мурск попасть. Что не может быть, чтобы в Мурске было так же плохо. Вот нас на блокпосту и повинтили, как говорится. Хорошо, еще солдаты эти, сосо э, что ли, э, с антисепаратистской операции А может нет, ну у не форма была и командир, а вот у, у белой кувалды или там, ну не важно. Покормили, а потом, вы говорят, шпионки. Чьи мы говорим шпионки? Мы же с деревни в Мувск идем. А давайте документы, паспорта, ага, с Мувска временная прописка, Мувский, значит шпионки. Сейчас вас это, расстреляем. А пока, давайте, говорят, раздевайтесь. Мы уж от страха и не соображали ничего. Вполне могли расстрелять. Мы по дороге насмотрелись уже на такое и наслушались, что они творят. Ой, так страшно стало. Мы думали, их правда расстреляют. Но это они пугали так. Музыку еще включили. Паразиты. Пришлось вспомнить, как Мэгги мастер-класс по стриптизу показывала. А она здесь, в деревне осталась. Ага. Ну, хоть кормили не били. Даже помыться дали. У них там своя баня была маленькая. Ну, в бане тоже, конечно... И вообще... В общем, две недели там прожили, никуда нас не выпускали, одежду верхнюю и обувь отобрали. Ну, хоть не били и кормили, и пугали постоянно. Нет, не что расстреляют, а что продадут нас в белой кувалде. Там, говорят, вообще ужас. Чтобы мы старались. Ну, мы и старались. А что делать было, девчонки? Потом у Ольки экзема, что ли, началась Ну, там, то есть. А командиру их нему не понравилось, как я ему... Ну ладно, это не по делу. В общем, продали нас все равно, но порознь. Мы с и попрощаться не успели. Мы уже тогда в деревне об коммуне нашей вспоминали, как рай. Ой, девочки, какие вы счастливые, что вы тут все вместе. Что мы тут вместе все, и что община. И, и мужчины, которые защитят, они как эти. Мы там такого насмотрелись. Меня же этим черным продали в Мувск. Я там. «Ты расскажи, как ты с этими, что привезли тебя, повстречались?» Прервала ее Настя. «Кто они такие?» А, «Ага, это подстава такая получилась, меня им поменяли, но при этом обманули. Сказали, что меняют какую-то ихнюю девушку, которую украли, а отдали меня обманом. Я даже не знаю почему, я эту Элеонору Белку и не видела ни разу, только потом, когда в башне. Да, они в башне живут, в центре, недалеко от Сума бывшего, где бывшая Мурская лотерея и бассейн раньше был». Не очень высокий дом, но там же в советском районе в основном пятиэтажки, потому и башня. Они там с самого начала живут. Там в округе помирали все или поразбежались, вот как мы. Они обустроились и живут. У них там, ну, нормально, в общем, было. Но их, мне там женщины рассказывали, штурмовали совсем недавно, военные. Даже с танком или как оно называется. И потом у них там все маленько разгромлено. И перед этим у них там их девушку украли, это вот здорового только подругу. И потом, потому они все такие злые. Он когда увидел, что я не она, я думал, он меня убьет сразу. Очень злой был. Ну, вы же видели. А потом, когда я в башню попал, там хорошо, отогрелось, там женщины такие хорошие, Оля и Люда, они мне все про их жизни рассказали, про Элеонору, за которую меня сменяли. Они ее еще почему-то белкой зовут. У них вообще все по кличкам. Вот тот вот парень, он Бабах, или Джексон, а который молодой тот крыс, или еще главный крыс. «Да ладно?» – вновь прервала ее лика. «Ты не отвлекайся, сейчас совет закончится, мне надо будет старшим рассказать, как ты тут очутилась. А ты все с пятого на десятый. Ты давай по существу рассказывай, как вы вдруг здесь оказались». «Так я ж по существу. Ой, черт, я так счастлива, что стою здесь, вы просто не представляете, что там в мире творится. Я так счастлива, так счастлива». «Валька!» «Тебе говорят, нет, вовлекайся!» прикрикнула на нее и Аделька. «Говори по существу, почему они тебя сюда привезли? И почему они эту белку Элеонора тут ищут?» «А, да, вот. Я же у них, Оли и Люды, все выспросила. И про эту Элеонору тоже. Как бы, между прочим. Да они сами рассказывали, они, они хорошие. А потом, потом, я историю придумал, что Элеонора сбежала и что ее сюда увезли, попутной машиной, чтобы от этих чурок спрятать. А, а потому ее многие подменили». И так все. Правдоподобно им все рассказала. Да. Зачем? Чтоб сюда попасть. Домой. Вруша! Ой, девчонки, вы просто не представляете, что мне пришлось пережить. Отставив в сторону большую кружку с парящим чаем и не выпуская из другой руки на откусанный пирожок, разрыдалась Валя. Там такой ужас, такой ужас. Вот Олька, может, уже и не живая. Я бы все отдала, чтобы обратно вернуться. Потому и соврала. Теперь этот Толик психует сообщила ей Наташа. «Пристрелить тебя грозился». «Угу. Все из-за твоего вранья». «Ты, Валька, всегда была вруша», неодобрительно сообщила ей Лика. «Помнишь, как тогда в Китае ты мой костюм для сафари танга по ошибке в свой чемодан засунула? Так ведь и не призналась потом». «Ой, Лика, ну что вспоминать, девочки? Не отдавайте меня ему. Это страшный человек», заторопилась Вера сквозь всхлипывание. «Он, ну, когда меня поменяли...» Они еще тогда этих меняльщиков взорвали вместе с машиной, одного живым взяли. Так они его избили до крови, а потом пытали. Вот этот вот Толик и пытал. Там крики были на весь дом. Я думал, умру от страха, я думал, меня потом тоже будут пытать. А потом его на ночь в морг к трупам заперли. Да-да, у них там свой морг с трупами, кого они все убили. Они всех туда стаскивают. И туда его искалеченного заперли, мне потом Люда рассказывала. И он там судьба сошел за ночь. Ой, такой ужас, такой ужас. — Кошмар! Не едят хоть людей, в смысле? — с явным недоверием спросила Настя. — Да нет, нет, не едят. Я тогда для себя решила. Совру что угодно, навру в три короба, чтобы меня сюда обратно привезли. Они могут, вы же видели, они сильно вооруженные. Они все могут. Вот я и решила. — Девочки, не довыдавайте меня! Она расплакалась на Дура, кто ж тебя теперь выдаст? Все тут же принялись успокаивать подругу, гладить ее по спине, поздрагивающим от плечам. Мы своих не выдаем, мы же коммуна. Зря только вы с Ольгой убежали. Зато, конечно, очень вовремя вы пришли. Вон Вовчик сказал, если бы мне эти трое из леса, их бы не дошли бы они назад, да. Так что все не зря. Не реви, Валька, никто тебя не отдаст Посидишь в чулане с Леонидой, а потом как они уйдут, выпустим. Ты теперь дома. Ой, девочки, я такая рада воспрянула вновь духом Валя и вновь впилась зубами в надкусный пирожок. Некоторое время все понаблюдали, как она ест, и вновь посыпались вопросы. А, а что, в Мурске есть еще живые? Много? Тут радио свободных регионов, РСР, передает, что там помирали все, что каннибализм, что весной регионы просто без боя войдут в Мурск. Чисто говорят, тропы с улиц поубирать останется. А в этой башне их много? А кто у них главный? Чем живут? а вот ты говорила что на них военные станком наезжали и что а почему ты говоришь что они себя крысы называют и что красивая башня там что крыс много а пацана этого как на самом деле зовут это уже влезал с вопросом из ульга с трудом проглотив огромный кусок пирожка запивчаем валя отвечала сразу всем. много живых я видела не то чтобы уж много но есть не как прежде конечно машин почти нет только у бандитов администрация говорит, за стены зеленой зоны после эпидемии совсем не показываются. И что там делается, никто не знает. Но радио работает. Там говорят, что весной, наоборот, они регионы обратно вернут. В башне их немного. Я всех -то не видел, но кажется, эти вот основные. Еще рабочие там. У них главный Олег зовут, пожилой такой дяденька, он там остался. Кушают что? Запасы. Они как бы много запаслись с самого начала, я так поняла. Они мне не рассказывали, конечно, но я так поняла, когда на кухне помогала. У них много покушать, и разная картошка там, макароны. Ой, девочки, я там сгущенку опять кушала чай со сгущенкой. И какао растворимое дождали. Это такое блаженство. Что? военных они всех поубивали. И, и в тот же морг всех поквали. А танк этот, там рядом стоит горелый. А поубивал их, мне Люда сказала, этот вот мальчишка, вот который здесь сейчас, его Сергей зовут. Еще у него кличка «Главный крыс». А дом называют «Красиная башня», потому что у них там на входе написано «Мы крысы». Еще под козырьком города крысы нарисована. Только она уже побитая вся, в нее там этот танк стрелял из пулемета. Прям пацан этих вот всех там поубивал, не поверил Зулька. А танк? Ага, и танк. А этот Толик, он у них самый палач. Жестокий самый, всех пытает. А который бабах, его вообще-то Женькой зовут. Он нормальный. Прикольный даже. Он ко мне подъезжал, только мне тогда не до, не до этого самого было. Я все думал, как сюда домой вернуться. Ой, девочки, я так рад. Слышь, Зулу, хмыкнула Лика. А ведь помнишь, когда гадали на Новый год, тебе мордочка крысы тенью все высвечивалась. А ты еще спорила, собачка это не крыса, собачка. Помнишь, смеялись еще? Помню. Боркнула Зулька, не считая нужным вдаваться в воспоминания. И тут же переспросила у Вали. А, а у них это, ну, у парней этих, только-то понятно. А эти Женька, который этот, и Сергей, у них девушки есть? За столом все прыснули. Вера так вообще зашлась смехом. Вот Зулька, вот молодец, вот это по-нашему. Сразу быка за рога, сразу по существу. Зульфия, строго сказала Настя. Это что, самый важный вопрос? Самый. Дерзко ответила девчонка. «Для меня, например, самый. Я уже задолвала с этими общинскими общаться. Одна малышня. И до этого с этими свитками отряда уродами. Не поговорить ничего. А тут видно, пацан нормальный. «Крыс, к тому же!» — подколола Верочка. «Автомат и два пистолета. Не хухры и хо Завидный жених по нынешним временам». Все грохнули смехом. Только Зульфия отнюдь не смеялась. Жжете все, ржете. Давайте, давайте, ржите». Так тут в деревне и застрянете картошку окучивать. Ни пацанов нормальных, нифига. Был один нормальный. И того, щека дельки, дернулась она стиснула кулаки, но никто не обратил внимания. Правильно, правильно, Зуль, это по-нашему, по-коммунарски. Видишь дичь, хватай, не теряйся. Зуль, а ты на какого нацеливаешься? На молодого или который постарше? Оставь уж нам этого, бабаха, на развод. Не, она хищная, обоих заберет. «Ой, Зулька, ой, Зулька, нету тут гузелью, она бы тебе дала. Лишь пацанов у коллектива отбивать Хихи, хи «Хи-хи, В кухню заглянула озабоченная хозяйка. «Девоньки, посыльный со штаба прибежал. Говорит, команда в ружье. С колокольни, говорит, видно, что с деревни люди кучкуются. Неровен час, опять на нас пойдут». «А совет? Совет прервали. Хорь велел всем занимать позиции. За Вадимом Рашидовича послали тоже, он не на совете. Я сейчас тоже пойду». Все стали торопливо вставать оглядываясь в поисках верхней одежды и оружия. «Видишь, Валь, у нас свои сложности. Да ты не бойся, не бойся, отобьемся. Не в первый раз. Ты не показывайся пока, сиди здесь. В самой большой комнате дома бабы Насти, между тем, собрались вокруг э, сидящего на коврике минулы Бабая общинская малышня. Было поздно, но в общине царило такое напряжение, лишь частично разрядившееся после взрывов в деревне и возвращения диверсионной группы с гостями, что никто и не думал укладывать малышню спать. Пусть уж вместе под надзором минулы бабая. Дедушка Минула по своему обыкновению плел коврик из цветных тряпочек и ленточек, который брал на ощупь лежащего рядом большого полиэтиленового пакета, куда ему эта же малышня истаскивала из дома всяческие обрывки. Коврик получался плотный, пестрый и по-своему красивый. Ласково улыбаясь, он слушал, как побывавший в кубрике коммунарог семилетний Тарас на прополую, привирая, при, при, рассказывает про прибывших. И это, тогда этот большой, который хватает пистолет и кричит, я сейчас эту паску... Извините, деда Минула, я нечаянно... Это он, это не я так кричал. Вот он кричит, я сейчас эту, эту вальку застрелю нафиг. Ага. «Что ты, Анютка, нафиг это не ругательство, нафиг говорить можно?» И бах, в потолок. А Вовчик, то есть комрад Хорь, так-то не испугался, и ему говорит, «Сядьте, говорит, мы вас не боимся». А тот сразу так орабел, э, пистолет спрятал, а комрад Хорь ему так и говорит, «Сейчас совет соберем и будем решать, что с вами делать. Как совет решит, так и будет». И тот сразу срабел. «Конечно, как совет решит, так все и будет», поддакнул кто-то из совсем малышней. «И все, ты врешь, Тараска, никто там в потолок не стрелял», опровергла рассказ Анютка, внучка бабы Вари. «Я за дверью была, я бы услышала». «Стрелял!», не стрелял. а я, аша, аша, не ругайтесь, балалар!» успокаивает их дедушка минула. Сам он по возрасту и плохому слуху большую часть рассказа так и не уловил. «Он, маленький Тарас выпучил глаза из-за такого недоверия, он стрелял! Ну и что, что ты не слышала? Там ты за дверью была, а кто там в кубрике был?» «Может, ты? Я там был. А ты не была, Анютка? Он, он не громко выстрелил, потому ты и не слыхала за дверью». «Так не бывает», — не поверила девочка. «Бывает», — поддержала Тараса Галя Перминова. «Бывает, бывает. Я в кино еще дома видел, там стреляют из пистолета. Ничего почти не слышно. Это такие специальные пистолеты». «Ага», — обрадовался, получив поддержку Тарас. «Вот, говорил тебе». Он не слышно выстрелил и, и говорит, комрад хор ему говорит. Скрипнула, открываясь дверь, в комнату заглянул озабоченный Санек Евстигнеев, племянник тетки Варвары. Здрасте, деда Минула. Малышня, где Вадим Рашидович спит? Давайте быстро будить его, общий сбор. Деда Минула, опять с деревни на нас идут. Камрад хорь боевую тревогу объявил. И эти новые, то ли крысы бабах тоже с нами, отбиваться будем. О, Аллах, ай, Аллах, Варик, буди скорее батлеры. В малой спальне он, дети, мы молиться станем и спросим у Аллаха помощь на одоление шайтанов. Дети суетливо гурбой ломанулись в малую спальню, дверь в которой была завешена таким же плетеным цветным занавесю половиком, будить Вадима.